Аудиоверсия интервью с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Григорием Алексеевичем работой Как вы отнеслись к самой идее создания этой аудиокниги? Думаю, что это неплохая идея. Во-первых, заставляет и нас, вот наше поколение, как-то окунуться в эту атмосферу, той жизни, тех переживаний, через которые прошли родители. А во-вторых, ну, сделать хоть что-то хорошее для них. Отец у меня, слава богу, и матушка живы, достаточно бодры и готовятся встретить 65-летие Победы, так что все нормально. Надо посмотреть, конечно, что получится из общего этого замысла, да, потому что это, ну что, только фрагмент того, что мне довелось тут поучаствовать. Я думаю, что должно получиться неплохо, именно, может быть, в силу того, что это не профессионалы. А вот чьи его воспоминания прочитали? На своего отца. Он написал такие для нашего внутреннего семейного потребления книгу. Естественно, это интересно прежде всего родственникам, детям, внукам, правнукам. У него их, слава Богу, и у матушки шестеро. Под настроение, по мере созревания интереса и возревания интереса к истории, истории своей семьи, истории того, в каких условиях жили твои предки, я уверен книга будет прочитана, хотя и сейчас уже считают ее с интерес Вот это, конечно, непрофессиональное, так сказать, но написано от души, и самое главное, передают ту атмосферу. Вот из всей книги вот выбрали мы этот эпизод, там у него, естественно, есть интересные эпизоды, и у матушки есть интересные эпизоды. Та же самая история, но с ее стороны, эпизод знакомства, потом как они оба попали на фронт. А до этого, ведь он попал на фронт в юном возрасте, 19 лет ему было, когда его призывали в армию в 1941 году и направили в летное училище. И там после 3-4 месяцев учебы, тогда долго не обучали. Сразу боевые части и вперед. И, конечно, мы много видели фильмов, много читали книг. Но когда это пропущено через собственные переживания, то даже один эпизод, скажем, там вот эпизод первого вылета, что человек думает? Это молодой человек в расцвете сил, так сказать, летит, в общем-то, на... Если не на верную смерть, то, по крайней мере, с большой вероятностью гибели, потому что очень много друзей и товарищей у него погибло. Ему повезло, он прошел всю войну и не был ни разу сбитый, отлетал на бомбардировщиках ночных. Ну, а матушка, она в наземных частях трудилась потрудилась там год, потом ее откомандировали в Москву для того, чтобы сына рожать. Так что там все, на этом ее боевая карьера закончилась. А как вы думаете, эта книга будет интересна читателям и слушателям? Ну, хотелось бы, чтобы она была интересна, но давайте посмотрим.